Осиан, младший лорд Зименник. Мы долго готовились к приезду северных лордов. Наши семьи почти не общались, но за последние 15 лет, что правил Роан, многое изменилось. Политическая и экономическая ситуация в стране становилась настолько надежной, что моя семья приняла решение налаживать связи с севером. Почему бы и нет? Неожиданно в ответ на приглашение от рода Чешеви приехало три молодых лорда, что меня изрядно удивило и порадовало. Никто не стал бы отправлять цвет семьи навстречу, которой не придавали значения. Поэтому я выбрал для нас самое интересное, что мог придумать – прогулку к Сонному озеру». Поставив под седло черных волков, лучших из всех, на ком можно путешествовать по пескам, значительно измененных селекцией магии, мы направились прямо в сердце терракотовой пустыни, что расстилалась от самого основания моей семейной твердыни и далеко за горизонт. Барханы, пыль, запах зноя и серы. Волки неслись так быстро, что чешеви от восторга и удивления громко вскрикивали. «Еще бы!» Мы были единственным семейством, которое могло похвастаться подобными существами, как и огромной чистой псарней. До озера мы добрались чуть больше, чем за два часа, как раз к закату. Как только солнце сядет, это место превратится в удивительную и немного пугающую инсталляцию. Я резко сжал колени, заставляя остановиться своего огромного длинноногого волка, больше похожего на некое мифическое чудовище, чем на пропредка. Красная вода выглядела неподвижной, словно была покрыта коркой. Не было заметно ни малейшего движения. Только на другой стороне гнездилась стая больших розовых птиц, единственных, кто мог выносить это место. А по берегам озера высились странные изваяния. На первый взгляд казалось, что это просто пришедшие на водопой. Напьются и пойдут дальше. Но даже наше приближение, довольно шумное, не спугнуло ближайших. Птицы, звери, серые силуэты, застывшие навечно, окаменевшие и засоленные. При внимательном взгляде можно было рассмотреть рисунок шерсти или тонкие остовы перьев. Клювы, когти, сохранилось все, словно существ сперва кунали в какой-то концентрат, а затем ставили под палящее солнце пустыни. Но, может, так и было? Статуи стояли не очень часто, но их было много. Одни начинались в полусотни шагов от берега, другие наполовину прятались под красной водой, едва возвышаясь над плотной соляной коркой. Озеро то и дело меняло свои берега, то захватывая, то отдавая территории, а с ними и добычу. «Как вам наша небольшая выставка?» Поинтересовался я у белокожих гостей, что вполне умело сидели на спинах черных волков, с интересом окидывая открывающееся пространство взглядом. «Весьма интересно», Расскажешь, как так получилось? Не видел подобного. Перья не облетели, а так и сохранились, став словно вытесненными из какой-то горной породы. Я удовлетворенно хмыкнул. Если уж Тейтон Чешеви оценил зрелище, то его младшие братья точно должны были быть удивлены. Все дело в составе воды. Она меняется в зависимости от... Я не успел закончить фразу. Мой длинноногий волк резко дернул головой в сторону пустыни и тихо, предостерегающе зарычал. Кто-то прятался среди холмов, хотя я почти не чувствовал постороннего присутствия. Мои гости тоже напряглись, и я увидел, как раздуваются ноздри на лице Тейтона. «Чужак!» — тихо, с едва различимой ноткой обвинения проговорил лорд, глядя на меня. «Моя оплошность!» — выдавил сквозь зубы. «Сонное озеро считалось священным местом у местных племен, и никто не посмел бы нарушить его покой. Разве что целью были мои гости». «Это уже плохо для хозяина. Для меня. Позвольте, я все исправлю». Выехав чуть вперед, чтобы не зацепить лорда в чешеве, я вскинул руку. Туман взвился мгновенно, почти тут же покраснев. Этому фокусу я научился у брата довольно давно, и теперь достиг такого мастерства, постоянно практикуясь в пустыне, которой не снилось Домиеру. Огромные красные валы с невероятной скоростью понеслись в сторону холмов. Нос и чутье улавливали там две живые точки, почти солитые воедино, и они не обладали какой-то сверхсилой или скоростью, чтобы избежать моего неудовольствия. Как только красный туман накрыл шпионов, я резко сжал пальцы в кулак, почти останавливая оба сердца, не позволяя крови бежать по жилам, почти превращая тела в те самые минеральные статуи, что украшали озеро.